глава шестнадцатая «Внимание! Это красный три! Встретили неожиданное сопротивление! Какой-то новый вид! Чёрт!» Вот после этого сообщения от третьего взвода ДШБ всё и пошло не так. Мы как раз подходили к рубке, особенно не напрягаясь. Засады из орков выглядели как-то игрушечно. Огнём и мечом, а ещё немного молотом, наш передовой отряд проломал хлипкую оборону противника. Наши ниндзя выскакивали из ниоткуда, калеча целых и добивая раненых. Вся сотня метров до мостика была щедро полита зелёной кровью. Даже двери ломать не пришлось. Все старые пароли работали. Двери открывались и закрывались по нашему желанию. В рубке находилось несколько мелких зелёных астронавтов, которые не захотели сдаваться, поэтому их тоже пришлось уничтожить. Насколько позволяло мне моё знание о навигации, я запустил тестовую прогонку всех систем. Это требовало времени, поэтому я слегка расслабился и уселся в кресло. Мои бойцы заняли оборону. Бонд пока оставался в десантном боте и слушал эфир. А потом пришло это сообщение от третьего взвода. «Красный-3, это красный-1. Что у вас? Доложите подробник, красный...» Помехи, помехи. И ещё раз помехи. «Дельта-1, это Зая». Голос Бонда был приглушён и искажён, но разобрать его всё-таки было можно, возможно, из-за небольшого расстояния. «У флотских проблемы, сообщения о множественных гиперпространственных возмущениях. Похоже, к нам пожаловали гости. Много гостей. Упс, шесть кубов!» «Пипец, котёнку!» — прокомментировал Алекс, который тоже всё слышал. «Что наши?» — уточнил я. «Пока в растерянности», — тут же ответил Бонд. «Но, похоже, фаза ужаса и паники уже где-то рядом». Нам бы тоже убираться нужно. Как ты думаешь?» «Я думаю, что это преждевременно. Есть связь со светом?» Такой позывной взял себе подполковник, который координировал действия десанта со справедливого. «Минуту. Говорит, подождать». «Красный один. Это коричневый один. Объект обнаружили?» — поинтересовался я у майора. «Коричневый один. Нет. Должен движение». Пикнула диагностика, а затем непрерывно заверещала. Я посмотрел. Множественные повреждения маршрута двигателя. Гиперпереход невозможен. Повреждения коммуникаторов. Повреждения навигационных систем. Остаток аварийного энергоснабжения 12%. М да Свет, это коричневый один. Не спящий в аварийном режиме. Гиперпрыжок невозможен. О, нюхма, один. Скажите, действие, Донеслось до меня сквозь шум. Ну, всё понятно. Нужно спасать Дэшбэшников. «Дельта!» «В смысле, коричневый один, это Зая!» — послышался встревоженный голос Бонда. «Там на причальной палубе что-то происходит. Красные кричат и мутюгаются, что-то у них идёт не так. Роли, походу, поменялись. Теперь, похоже, у них захватывают корабли». «Зая, задраивай все шлюзы и будь готов к старту. Мы проверим красных». «И двери чужим дядям не открывай, а то по попе надаю». Я оглядел свою группу. «Ну что, смертнички?» «Погнали космодесант выручать!» И мы погнали по длинным коридорам авианосца с залитым красноватым аварийным освещением, переступая через трупы зелёных, которые сделали мы на пути сюда, и трупы людей-защитников, павших при абордаже авианосца ранее. Запах стоял, мягко сказать, неприятный. И никаких тебе защитников. Хаотичные зелёные индивидуумы, выбегающие тут и там из боковых ответвлений и многочисленных отсеков, мгновенно уничтожались нашим железным кулаком. Лифты вроде работали, но застрять в лифтах при таком энергосбережении никому не хотелось. А я вообще их с детства боюсь. Так что мы пошли по узким корабельным трапам, которые не были рассчитаны на широкий наступательный фронт. Так что иногда приходилось спускаться поодиночке, что напрягало и раздражало. Первым, конечно же, всегда шёл клоун. Он первым и столкнулся с новым видом. Мы только что спустились ещё на один ярус и собирались покинуть лестничную клетку. Клоун вышел первый, раздался громкий треск, не менее громкий мат, и его буквально вбросил обратно. Железный человек секунду выглядел ошараженно. Его абордажный щит слегка дымился от перегрузки, но сам он выглядел целым и здоровым, и злым. Прежде чем я успел что-то сказать, клоун прорычал и бросился в атаку. Послышались удары и ещё больше мата. Клоун не смеялся. Плохой признак. Неблагоразумно растолкав Фанта и Котта, нарушив боевой строй, Я бросился за ним. Ну как бросился? Я осторожно выглянул из-за угола, снижая площадь поражения для вероятного противника на размер одной дураной головы вместо целого тела. Клоун рубился в рукопашность. Огромная фигура врага возвышалась над клоуном на целую голову. При том, что наш двухметровый друг в экзоскелете выглядел как танк, его противник выглядел как... Хм, мегатанк. Он ещё и шире клоуна был раза в полтора. Весовая категория противника во много раз превосходила клоуна. На скидку раза в полтора-два. Но самое странное было в другом. Клоун отступал под давлением противника. Неслыханное дело. Похоже, наш терминатор наконец встретил себе достойного соперника. И сам соперник был неплох. И оружие у этого соперника было достойное. Здоровенная туша в металлическом доспехе ловко орудовала огромным молотом, очень сильно похожим на трофейный клоунский. Доспех выглядел менее технологичным, чем наша броня, но гораздо более внушительным. Даже по внешнему виду можно было понять, что основной причиной его внушительной массы является толщина элементов брони. Это был какой-то гадский танк на двух ногах. Массивные наплечники, огромные монументальные щитки на ногах и странный шлем с устрашающей решёткой посередине. Причём доспех выглядел, мягко говоря, не очень новым. А по сравнению с нашим ухоженным снаряжением, так вообще как Серая и золотая краска, которыми были выкрашены доспехи, местами облезла. Пластины брони были покрыты множеством сколов и царапин. Но, несмотря на всё это, враг внушал, по крайней мере, уважение Здоровяк орудовал двумя руками. Клоун пытался защищаться щитом, но, как говорится, против лома, а не от приёма. При попадании молота в щит, казалось, содрогается всё вокруг. После двух скользящих клоун принял на щит прямой удар, который снова отшвырнул его назад. Щит вспыхнул напоследок, и силовое поле сдохло. Таскать сомнительный кусок железа, в который превратился щит, клоун не собирался и также перехватил молот двумя руками. И началось веселье. Огромной физической силе противника клоун мог противопоставить только свой боевой опыт и ловкость. С опытом, подозревая врага, тоже всё было в порядке. Вот двигался он медленней. При таких габаритах это было неудивительно. Собственно, веселье это продолжалось недолго, ведь, как известно, один в поле не воин. Оценив узость прохода, я опустил полный «П». «Альфа! Фас!» — и указал на противника Алексу. Две чёрные фигуры мгновенно испарились тут, чтобы возникнуть там. Люблю этих ребят и их стратегию. Там — это за спиной уражеского титана. «А он крепкий!» Это выругался Алекс, когда его чудо-меч не располовинил противника с одного удара, к чему он уже вполне привык. Исход битвы был предрешён. После пары ударов сзади наши ниндзя попутно раскурочили что-то в объёмном ранце за спиной монстра, после чего его движения существенно замедлились. А дальше разъярённый клоун в два удара вывел молот из чужих рук и широкого размаха опустил его на вражескую голову. Я уже видел такие удары в его исполнении. Обычно тело противника взрывается кровавыми брызгами, как, ну, переспелый арбуз. И да, сложно найти другой убедительный эпитет. Вот только почему арбуз именно переспелый, этого я никогда не понимал. Но звучит круто. Так вот, после этого ужасного удара голова противника не взорвалась. Шлем слегка деформировался, а сам враг только упал на одно колено, оставшись при этом живым. Ещё два удара уронили его на спину, и только третьим контрольным удалось отправить его на тот свет. Шлем сплющился и превратился в концернную банку, которую незадачливые туристы пытались открыть камнем. Из щелей потекла кровь. Красная. «Какая крепкая сволочь!» — восхитился Алекс, тыкая труп ногой. Труп не шевелился. Потому что он... труп. «Елая, надо бежать!» — схватил меня за руку Зелёный. Я оглянулся. На меня смотрели два огромных испуганных глаза. «Чё — Чё то задал я резонный вопрос. — а Это отступники. — Он ткнул рукой вдохлого врага. — вем писец, однако. — Кому это въем? — удивился я. — Ну... — Тоби развёл руками. Но... — Ну, съем. — меткнул рукой в клоуна. — Ты видишь этого дядю? — Зелёный сглотнул и кивнул. Я перевёл палец на Алекса и Паглю. — А этих дядю и тётю? Тоби кивнул уже уверенней. Так вот, Зелёный, мы — это не все. И эти ребята одного отступника уже убили. И мы убьём всех других. И вообще, какой у нас девиц? — Время помирать. Тоби был не совсем уверен. — Нет, — я отрицательно покивал головой. — Тот, другой. — Слабоумие и отвага, — сделал Гоблин ещё одну попытку. — Точняк, — я похлопал его по плечу. — А ещё мы практически бессмертные. Так нам ли быть в печали? — то без завис. «Забей!» — я ещё раз его похлопал, успокаиваю Посмотрел на труп и уточнил. «Так это не Интакт?» — Тоби отрицательно покачал головой. «Не, это отступника». да ты уж говорил. А что ещё ты про него знаешь?» «Всем писец». «Да просто А ещё?» Тоби посмотрел на меня, как на дурочка. «Это отступника!» — он указал пальцем на тело. «Где они появляются? Всем писец! Что непонятно?» «Да всё непонятно». «Хорошо. Откуда они? И много ли их?» «Изра не знать. не Да, этого не видеть. Только слышать». Я вздохнул и подошёл к своим, которые рассматривали труп врага. «Что думаете?» «Очень сильный. Очень крепкий. Но не очень быстрый. Хороший враг», — дал своё заключение клоун «Хм, всё верно. Но с последним бы я поспорил. Хороший враг — мёртвый враг». «Алекс?» «Ну, жить можно. Пщитов нет. Броня крепкая». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Мне бы силёнок побольше. Помнишь, я говорил про новую тушку?» «Так вот, сейчас самое время». Я покачал головой. «Пакля, а ты что скажешь? Ты сильнее будешь?» «Меч говно», — неожиданно дала своё заключение Пакля, крутя в руках свой силовой меч. «Почти не режет». «Да». «Задачка». Я почесал репу, на секунду даже задумался, но тут топот ног дальше по коридору оповестил о приближении новых врагов. «Внимание!» Тройка бронюков выстроилась клином, ниндзя спрятался у них за спиной. Мы с овечкой выглядывали с боков. Тоби... О, туби «Ну-ка, зелёный, давай испытаем твою новую игрушку!» Я подтолкнул Изру в первый ряд. Тот волновался, но пытался не подавать виду, стараясь раздуться, как рыба шар Только не за счёт воздуха. Он забавно растопырил локти, широко расставил ноги и даже поднялся на цыпочки. Перехватил поудобней свой новый гранатомёт и замер в ожидании. Из-за угла появились два а отступника. «Ну-ка, рядовой, останови их!» — скомандовал я. «Остановитесь!» — громко закричал гоблин и выпустил всю обойму. Шесть гранат накрыли наступавших. У Мелкого хорошо получалось управляться со всячекими взрывающимися штуками, Поэтому все снаряды нашли свою цель. По три нарыло. По опыту учения я знал, что без счета две гранаты гарантированно пробивали практически любую пехотную броню. Этим уродам не хватило и трёх. Их шатнуло, но даже не опрокинуло. И так помятая броня стала чуть более помятой, сквозных пробитий я не видел. И они потопали дальше, на нас. Экипировка их слегка отличалась от первого. Во-первых... У них было дальнобойное оружие, помесь пистолета с коротким автоматом внушительных размеров, как раз под руку этим малышам. У одного из врагов был меч, а вот у второго... Когти. «Мистер Крюгер, вы ли это?» Четыре здоровенных стальных пальца в полметра длиной и готов поспорить, что это не просто про железки. Единственным успехом от работы нашей арты было то, что один из врагов выронил огнестрел. Точнее, граната его убила. И, возможно, даже повредила руку. А вот второе оружие удержал. Мгновение и ствол смотрят на нашего храброго артиллериста. Громкий грохот, и очередь сначала сбивает в ноль щит, а затем разрывает голову нашего зелёного товарища, как... Опять арбуз? На этот раз недозрелый, потому что кровь зелёная. Охренеть! Они ещё и стрелять умеют. Я не успел открыть рот, когда автомат был перенацелен на клоуна. Ещё одна очередь просадила щит уже нашего разрушителя. Не в ноль, правда, всё-таки генератор в экзоскредите гораздо мощнее. Похоже, патроны у него в обойме закончились, потому что пара ускорилась, быстро сокращая дистанцию, рассчитывая войти в клинч. «Огонь!» — очнулся, разряжая полный «П» в ближайшего противника. Хлопнули большие «Ф» и «К», засветел лазерный ковцы. Плазма дала чуть больше эффекта, чем гранаты. Мой сдвоенный выстрел попал ровно в шлем и грудь наступающему, а очередь лазерных импульсов от овсы пришлась точнёхонько в голову, после чего нападавший выронил меч и схватился руками за голову, упав на колени. Похоже, мы его выключили на какое-то время из боя. А вот второй пережил плазму от лейтенантов и всё-таки вступил в ближний бой. Взмах когтистой лапы, вспышка остатков силового щита и броня на левом плече у клоуна оказываются спорота, как обычная ткань. Слышится мат, и клоун отмахивается от нападавшего молотом. Всё-таки клоун — достойный соперник для этих монстров. Удар приходится в бок и доставляет врагу определённый дискомфорт. Он отступает, взмахивает когтями ещё раз, но уже не достигает цели. Второй удар клоуна приходится в район колена. Нога подламывается, и вражина приседает, упираясь рукой в пол, чтобы не упасть окончательно. Прямой ногой в грудь всё-таки опрокидывает его на спину, и сокрушительный удар молотом сверху заставляется тело содрогаться от боли. Возникший из ниоткуда Алекс сгоняет меч сочинения под подбородок, брызгает красная кровь, тело дёргается и замирает. Второй, незрячий, шарит руками по полу, пытаясь найти выпавший меч. Алекс перемещается к нему, отбрасывает ногой вражеский меч подальше и проделает свой фокус второй раз. Вот и второй труп. Клоун ты как? В порядке? Клоун улыбается. Они хороши. Могли бы быть и похуже, буркнул я. Я бы не был против. «Ну-ка, подруга, примерь». Алекс подобрал с пола бесхозный меч и бросил его рукояткой вперёд пакли. Та ловко подхватила его и сделала несколько взмахов, примеряясь. Длина лезвия примерно метр с полуторной заточкой. Просто гарда защищает кисть целиком с помощью массивной дуги, идущей от верхней части рукояти до нижней. «Неплохо», — дал своё заключение наш диверсант. Алекс указал на распластанный труп. «Проверь». Пакли замешкалась. «Давай смелее, он не против», — хохотнул главный ниндзя. Пакли покосилась на меня. Я утвердительно кивнул. Надругательство над мёртвыми — это, конечно, плохое дело, но нужное. Но мы же не хотим, чтобы эти гады надругались над нами. В три удара удалось отрубить у трупа руку. Меч, как и молот клоуна, активировал силовое поле при ударе, а силёнок у Пакли было предостаточно. «Ещё раз», — приказал Алекс. Вторая рука отделилась за два удара. «Отлично! Вот теперь повоюем!» И мы повоевали. Так себе, если честно. На полпути к посадочной палубе мы потеряли Котта. Фанта серьёзно ранили. Клоун держался только на воле и обезболивающем. И я отправил их назад охранять шлюз к нашему боту. Алекса чудом не выпилили. Он вернулся в последний момент. Паклю проткнули насквозь, и она вот-вот потеряет сознание. Мне отхреначили руку, но зато мы встретили остатки дшб все пять человек во главе с майором, с раненым и очень злым майором Бисоном. Из быстрого его рассказа стало понятно, что его отряд ждали и задавили, не количеством, но умением, хотя нападавших было всё же больше. Посадочная площадка была потеряна, десантные боты захвачены, ковчега они так и не нашли, просто не смогли до него дойти. И нам не советовали, и мы даже их послушались так что развернулись обратно. На обратном пути к боту я услышал мат клоуна и истерические крики Бонда. Как будто он боялся умереть. Хе -хе. Клоун через некоторое время замолчал, а от Бонда пришло короткое сообщение. «Корабль захвачен! Мне кранты!» Связь прервалась окончательно, но мы всё равно продолжили движение, просто потому что ничего лучшего я придумать не мог. Около раскрытого шлюза лежали порубленный клоун, И трупы врагов. «Четыре трупа возле танка дополняют утренний пейзаж», — пробормотал я задумчиво. Овца молча пересчитала забавно шевеля губами. «Их же пять!» «Из песни слов не выкинешь», — мыкнул я. И тут из шлюза появились выжившие. Две серо-золотые фигуры, практически целые. Бой был скоротечным. Наша потрепанная группа уменьшилась ещё на двух человек. Убила двух десантников Бисона, которые оказались первыми на пути у врага, и из-за своих ранений не смогли оказать адекватного сопротивления. Алекса чуть-чуть выпустили кишки, но не насмерть. Правда, он успел серьёзно ранить одного из нападавших, прежде чем отлетел к стене после сокрушительного удара. Вытащила овечка. Разрядив в упор лазерник, наша валькирия подхватила его и обрушилась на незадачливых врагов, как ураган, пока все остальные жевали сопли и пускали кровавые слюни. Это было восхитительное зрелище. Беловолосая красотка с разбитым шлемом и порванной бронёй крутилась с огромным молотом в хрупких девичьих руках, как ангел мщения, не давая к себе даже притронуться. Похоже, в ней умер великий рыхтовщик Она так ловко изменяла геометрию вражеских доспехов с помощью у него, что я аж засмотрелся. Бой закончился. Бот и пилота мы потеряли. Кое-как доквыляли до капитанского мостика, и вот сейчас ждём, когда двери, наконец, вышибут, и наш славный рейд благополучно сольётся. Странные аналогии у меня в голове. Но ну, если бы я писал развлекательную книгу, то там вроде так принято говорить. И это мы даже до рейд-босса не дошли. Блин, что за чушь в голову лезет? Дверь всё ещё держалась. Мы всё ещё готовились умирать, когда ожила связь. «Дельта-1», — говорит Эльтен -то Атонаэль. Я прибыл в систему. Васька гад. Хуй ли ты так долго?